Глава пятнадцатая. Первые дни мая. Весна в Ленинграде и окрестностях в полном разгаре. Тепло, ясно, близятся поэтические белые ночи. Деревья обнесло светло облаками листвы. На огромном плацу учебного полка стоят взвода с из сержантов. Чинный породистый генерал-майор на трибуне, будто выписванный для парадов, степенным голосом вещает в микрофон. — Товарищи сержанты, вам выпала почетная миссия — продолжать службу в Ленинградском военном округе на северных рубежах нашей Родины. У меня нет ни капли сомнений, вы с честью понесете свои знания и выучку в линейные части. Слушая речь окружного генерала оглядывая зеленые туманы окутавшие толстые тополиные стволы щур на яркой солнце алексей ностальгически грустил чего грустил за что может было здесь цепляться умом в учебке может за живое время проведенное здесь ничего в жизни не повторяется в любом времени самом жестоком под смыслом внешним поверхностным есть смысл глубины который не сразу и поймешь. Возможно, и вовсе не хватит ума, времени, интуиции, чтобы понять, что случилось здесь. Чем насытилась душа, от чего избавилась? Почему, расставаясь с сержантом обухом, обнялись как родные братья? Торжественному маршу", — Торжественному маршалу! — удел голос генерала. — Побатарейна! Управление полка прямо, а остальные направо! Взвыл трубами оркестр. Барабан бухами чеканил ритм. Яростно свернув голову направо, батареи сержантов печатали шаг по плацу перед трибуной, на которой стоял картинный генерал-майор по виду целый маршал. Пуговицы с гербами на мундире отблескивали золотом. Скоро тысячная сержантская колонна вышла из зеленых с красными звездами ворот части. На ближней станции Левашова их дождался пустой состав из плацкартных вагонов. Кто-то из новоиспеченных младших командиров оставался в учебке, заменяя или пополняя ряды Стопчуков и Нестеркиных. Пройдя унижение муштру, сам становился истовым проповедником полученного воспитания. Младший сержант Любеневич, сержант Бразауска, сержант Агарков, на выход! Состав причаливал к станции... В вагон заходил прапорщикный офицер, выкрикивал имена сержантов, забирал их на службу в местные полки. За окном появлялись таблички на станционных зданиях «Конда-Пога», «Медвежьегорск», «Сегежа» и «Идель». — Сержант Тарасов! Младший сержант Еюшка, Сержант Суменко! Сержант Курочкин! Иван Курочкин обнял Алексея и тихо сознался. — Я, Лёш, тебе про своих девок рассказывал. Все неправда, у меня, по правде-то, ни с одной не было еще. С одной только, да и то не получилось. Хотел все тебе признаться, как-то стыдно было. Извини. Ты что, Ваня, разве я тебе судья? Я догадывался, что ты привираешь. Девок тебя будет еще много-много. Снова перегоны, снова станции Беломорск, Кемь, Кандалакша, сержант Панкратов, младший сержант Стяжкин, сержант Матакуев. Чеченец Матакуев обнял Алексея. — Умирать, Леха, буду, а вспомню, как мы с тобой на Бабочинском полигоне с ног валились. В окопе с водой спали, помнишь? Думал, не выживу. — Помню. А помнишь, ты мне признался, хоть мы друзья, но и твой собрат Чечень скажет тебе, зарежь Ворончихина, ты зарежешь? — Ничего не поделаешь, Леха, законы рода. — Полярные зори, апатиты, о Ленигорском. Сержант Овечен обнял Алексея. — говорил, заикаясь, волновался. — Лёха, помнишь бутылку красного в подвале выпили? — В компании Крейс. Мой день рождения ты достал. — Спасибо, век не забуду. Наконец обезлюдивший состав докатился до Мурманск. Здесь высадили почти всех. Армянин Лабаджан обнял Алексея. — Помни, Лёша, мы с тобой христиане. Меня найдешь в Спитаке. Там нашу семью каждый знает. оставшихся от состава десяток сержантов переместили в вагон теплушку прицепили к составу из трех вагонов за мутным окном теплушки проплывал невзрачный укутанный в снег мурманск весна сюда еще не подступила э э, -э вы куда нас повезли то кричал кому то в закрытое окно алексей Ворончихин. — на станции луо до которой тихоходный тепловоз затащил с почти полсуток В вагон заглянул прапорщик в черном, форменном для севера бушлате, заснеженном до белизны. — Ранчихин, живой? — А что ему сделается-то? ответил Алексей. — На прошлой неделе двоих сержантов привезли, пьяные в умат. Еле выгрузил. — Ты молодец, выдержил дорогу. — Уши у шапки распусти, метеот сильно. — Остальные им дальше ехать, до печенги. — Прощайте, мужики. — Махнул рукой Алексей, остающимся, выпрыгнул на платформу. Ветер со снегом лихо напал на него. — Как у вас тут служба, товарищ прапорщик? — пробил голосом юга Алексей. — Лучше не придумать. — ответил усатенький, молодой и симпатичный прапорщик Кассин. Закинул на шапку капюшон, руки по-граждански глубоко сунул в карманы. — Служить будешь в полку, В основном стрельбы, учения. Ближний городок за двадцать верст. Увольнение на сопке. КПП и заборов нас нету. Женщины. Олениху дикую поймаешь, она будет тебе женщиной. офицерский офицерских жен не вздумай смотреть. Мужья башку откротит. К тому же... Все друг про друга все знают. Для офицеров тут развлечение водка. Для ихних баб сплетни. В общем, служба как служба. Год за полтора идет. встречу с горбленному Алексею и Кассину... Прошагали вереницы четверо военнослужащих с автоматами на плече. Впереди сержант разводящий. Часовые шли на пост в валенках. — Весны на севере не бывает, — добавлял красок прапорщик. — Резко вдарит тепло, за неделю все зацветет. Ступай, в в штаб. Найдешь там капитана Пряникова, начальника строевой части. Он тебя определит. Кассин пожал Алексею руку и скрылся в метель. Сквозь пляшущий снег Алексей обозрел несколько домов армейско-казарменной архитектуры, плац, котельную с трубой и дальше жилые офицерские пятиэтажки. За домами сквозь снежную к мутно прорисовывались сопки, покрытые снегом. На них будто щетин росли, низкорослые березки. В штабе Алексей сходу нашел строевую часть, но прежде чем торкнуться туда на вострелуши. Тот изобильно перчил матюгами. Я ж тебя не называю козлом, пидираз там, мат перемат. Я ж тебе не говорю, что ты сукин сын, урод, мат перемат. А почему? Потому что я человек воспитанный и культурный. Поэтому от тебя требую культуры и воспитания, культуры работы с важными документами. Шефом, наставником строевой части оказался проворный щекастый капитан стриженый под бобрик. При курении капитан щерился и держал сигарету зубами. Он нашкуривал маленького очкастого ефрея Трописра Глебова. Алексея Ворончихина, строевик, встретил еще доброжелательнее, чем прапорщик Касин. — Попался, брать с Кролик. — Чего умеешь делать? — Все, товарищ капитан, даже лысина стричь. Капитан пряньков завелся с полоборота. с веселыми мутюгами отчитал Алексея. — Держит, лысины стричь, каждый могет, а вот ты учись их стричь лежа. Вдруг капитан Пряньков резво спросил, глядя у Алексея в служной лист. — В Москве университете учился? — Незаконченный, высшее. восторженный мат-перемат. — Тогда пойдешь в батарею управления к Запорожану. — Скоро будем передвижной пункт начальника разведки делать. — Приезжает к нам один хитрый кадр. Майор из Московской академии. Мат-перемат. Ты с ним похоже сладишь. Отделять тебя под командование дадим Комсомолец? Никак нет. Почему в учетной карте написали, что Комсомолец был без точки-то? Одно слово, писаря. Алексей покосился на чарьку и фрейтра. С профсоюзом перепутали. Стоял вечер, но темно не было. На заполярных широтах начинался долгий полярный день. Идя в казарм, Алексей крутил головой, выискивал в округе что-то приглядное, красочное. Все было серо-бело-черным, кирпичи казармы, солдатские шинели серые, снег белый, спаги черные. Командир батареи управления капитан Запорожан оказался высоким, сутулым, кривоногим, с длинной худой шеей и маленькой головой. Он сидел в прокуренной насквозь канцелярии с шепелявым лейтенантом двухгодичником Волошиным. Вся батарея звала его шепелява Волофин. Комбаты взводно играли в шахматы, дым накурили. Алексей по уставному отточен доложился, Прибыл для дальнейшего прохождения службы. Комбат крепко пожал ему руку жилистой рукой, но при этом даже не улыбнулся. Сурово сказал. «Иди отдыхай. Если деды начнут залупаться...» — Не, ссы, сразу бей в рыло. — В рыло? У капитана Запорожана даже челюсть свело от злости. Вот он сейчас сам начнет каким-то задиристым дедам стучать в рыло. По сравнению с учебкой, с ее начищенностью и уставными отношениями, порядки здешней линейки показались чудовищным раздольем. После вечерней поверки отбоя и ухода батарейного старшины прапорщика Максимюка Жизнь казармы с приглушенным светом не так не затихло, взбодрился. В ленкомте звучала гитара, и тонкий тенорок под нехитрый трехаккордный аккомпанемент повел песню «Песем ждет твои солдаты и верит». Из кепчерки почувился аромат жареной картошки. Откуда-то из угла спального помещения противно разлился запах треного одеколона, который, видать, кто-то с кем-то распивал, повсюду поплыл дым табака. По казарме бродили несколько странных полупьяных солдат, парадных кителях с аксельбантами и кальсонах. Они шаркали тапками, курили, с сужимками и называли себя в третьем лице «дембель советской армии». Даже дневальный на тумбочке не думал стоять на тумбочке, шарко расстегнутой гимнастерки, под которой зебрила тельняшка, бродил по казарме, потрясал пристегнутом к штык-ножом, и отдавал приказание другому дневальному низенькому узбеку с круглым смугом, как пригорелый блин лицом. Низкорослый узбек свиря поругался сам с собой, с азиатским акцентом, не договаривая окончаний и мягких согласных, особенно на ять «Опят пардак, плят!» Злился он и натирал щеткой, надетый на сапог, на мастичный пол. Алексей забрался в койку второго яруса. Уснуть не мог. Ловил в полуземной казарме голоса и звуки. Слышались всплески эмоций картежников. Они невдалеке на нижней койке резались в буру, подвесив к верхней койке фонарь. Донеслись их хихидные рассуждения. — Новенький сержант! — прикатил. — Может, пощупать за вымя? — Успеется. Пускай харю мочит. — А что? Сразу надо отправить очко чистить. — Сизый, не суетись под клиентом. Сдавай. — Он в университете учился в Москве? Услышал Алексей голос ефрейтора Писаря Глебова. Ему пряник отделения при начальнике разведки отдает. — Ах, из Москвы! — Ну, москвичи в армии самые чмошники. Сейчас мы им построим колонну по шесть. — Родман не из Москвы, — прибавил Глебов. — А те же яйца, так в профиль. Противность добежала в артистру на страха. Алексей стиснул зубы для храбрости, припомнил суровое лицо комбата Запорожана и его слова врыло. Алексей больно ткнул кулаком в плечо среднего роста, крепыш в тельняшке, рявкнул в ухо. — Сержант! Три секунд, подъем! — Больше ничего не хочешь. На грани срыва удержался Алексей, ответил спокойно. — Борзые, что ли? — Подъем, я сказал! Он опять ткнул кулаком в бок. Алексей быстро спрыгнул с койки, с разбуженным гневом, горячо дыша почти нос к носу, ткнулся в обидчика, заговорил шепотом. — Пойдем на улицу. Один на один, без свидетелей. Пойдем. Один на один. Ну, деремся на кулаках. Может, без сапог в бассейне. Но ну, пойдем. Поблизости почти рядом раздался голос. — Сизый, я оставь его. Потом разберетесь. Обидчик отступил. На поражение своего не засчитал, схватил подушку с койки Алексея и рыкнул. — За подушкой придешь? — Прибегу. Тихо кинул Алексей, вглядываясь в лицо парня, который изолировал змеяку Сизого. Я тушу учебку под Питером прошел. Полгода назад приехал, теперь черпак. Артём Кривошеин. Он протянул руку для знакомства. Сизовый не боюсь, тут поклеящий есть. Пойдем в курилку перекурим. Про майора разыка расскажешь. Алексей надел портки с поги с портянками, прежде чем идти за Артем. Курилка смежно ограничилась с просторной мывальной комнатой, где по обе стороны шли ряды раковин. Здесь, возле умывальников, стояла группа солдат. Кто в тельняшке, кто в нательной рубахе, кто по полной форме. Они все напряженно курили, говорили тихо, заговорщически, и в то же время не таясь. Среди них выделял сверховод Нестеров, которого все звали Нестором, с худым лицом, худым, острым носом и пронзительными глазами. Глаза у него лихорадочно блестели. Сапогами не бить, только руками, только в морду, чтобы завтра вся морда оплыла. Иди зови. — приказал Нестор одному из товарищей. В умывальную вышел дембель советской армии, парадно раздодетый, расшитый аксельбантами китель, пьяный, вальяжный. — Чего надо? — Нестор прорычал дембель. Перед ним сперва расступились, потом плотно окружили со всех сторон. — На колени кусок! — На колени, сука! — На колени! — выкрикнул Нестор, схватил дембель за грудки. — Сзади их куску подскочил парень, — Лофтим движением ударил ему пусхожилием под коленками, и кусок почти в одно мгновение пал на колени. Он мог бы, наверное, и сопротивляться, но не делал этого. Его лицо, раскрашенное красными пьяными пятнами, побледнело, глаза застыли в страще недоуменке. — Ты чего, Нестор? — пожаловался. — Все кусок, теперь расчет, — сказал Нестор, и с размаху наотмаш ребром ладони врезал ему по лицу. Кусок свалился с колен на бок. Дальше как по команде пошло. Его били в лицо... Наклонялись и бежалостно с размаху, со стервенением всаживали кулак. Кусок пробовал заслонить лицо руками, но руки его отдергивали, и кулаки печатали и печатали ему расчет. В злобном голоса «Сука! Гад! Поиздевался? Мразь! Урод! Ублюдок!» Кто-то в азарте расправы не сдержал уговора, и удар с погом пришел с куску в живот. Тут же еще чей сапог влетел с тихим шлепком в лицо дембеля. Еще один сапог, еще... стойте мужики выкрикнул алексей став невольным свидетелем стойте вы его убьете всех посадит стойте голос незнакомого человека подействовал отрезвляюще. поверженный кусок с разбитым лицом лежал на бетонном полу неподвижно но чувствовал сдышал живой ты кто такой спросил нестер новенький так что прибыл ответил кривошеин свали отсюда Выкрикнул Нестор, толкнул Алексея двумя кулаками в грудь. — Он, сука, над тобой не измывался? — А мы все! Я слово себе дал, что отомщу! Алексей дошел в сторону. Нестор демонстративно расстегнул ширинку и стал мочиться на куска, на его парадный китель. Другие дембеля больше по казарм не слонялись. Алексей долго не мог уснуть. Без подушки было непривычно, неловко. Но бессонница мучила по иной причине. — Утром дневально не очень громко, с линцой слова, в растяжку, покачал «Батарея, подъем!» Кто-то повскакивал с койки, кто-то медленно слез, кто-то по-прежнему беспробудно спал. Одна из нижних коек нижний ярус в армии, привегированное место. Скрипнуло, шевельнулось, одеяло распахнулось и открыло воина с волосатой грудью и татуировкой на плече, розы в стакане. «Оскар!» «Аскар с похмельной хреботцой!» — прокачал воин. В казарме раздал стоп цепок. К койке подбежал маленький узбек гневальный, узкоглазый, так что не понять, что отражают его глаза. Он присел на корточки, подставил спину, выргался. Плят! Татуированный воин, словно неуклюжий медведь, взгромоздился ему на плечи. Узбейчонок, покряхтывая от тяжести, поддерживая живую ношу за ноги под колени, потащил ее по казарме в сторону Борной. Алексей поймал ухмылистый взгляд Артема Кривошейна. — Дедушку посикать повез, — объяснил Артем. — Обратно привезет. Но не пешком же ему возвращаться. Через пару часов, несмотря на всю утреннюю разболтанность, батарея управления, начищенная, умытые и побритая, прежде чем выйти на плац на полковой развод, предстала при дочке комбата. Капитан Запорожан был по-прежнему суров, неулыбчив, сутул и кривонок. — Равняй! Смирно! — прокричал Сташина Максимюк, сделал доклад комбату. — Товарищи солдаты и сержанты! Строго, официально, дробучительно звучал голос Запорожана с мягким хохлядским акцентом. — Сегодня утром я решил покопаться в душе младшего сержанта Горбунова. Но, начав эти раскопки, я тут же их прекратил. Почему? — Почему, товарищ капитан? — Почему вы прекратили? — вырулись нетерпеливые, подначивающие голоса и строй. — Да потому что сразу, сразу в этой душе наткнулся на огромные залежи говна. Алексей обернулся на сержанта Кривошейна, который стоял во второй шеренге, чуть правее, негромко сказал. — Да, Тёма, похоже, веселенькая у вас служба.